вполне понятны для десятиклассницы. Школьницы, понятно, а многие авторитеты от медицины не понять, не принять такие чудеса не пожелали. За свой гипс, которым, кстати, я на корабле для Андрюши пользовалась, иступленно держались. «А как же без гипса?» — спросила Аня. «Я же сказала, аппарат с кольцами». Держит разломанные кости, а в месте разлома они зарастают. Елизаров обратил внимание, что если кольца раздвинуть, то все пространство между разошедшимися частями кости вскоре заполняется костным образованием. Раньше говорили о костной мозоли, вокруг которого образуется мышечная ткань. И он стал дерзко удлинять конечности, даже и не сломанные. Более короткую ногу наращивал в искусственном разломе, пока та не сравнивалась по длине с другой. Люди забывали об ортопедической обуви. Так периферийный врач ваял живые ткани, даже целые органы, как скульптор. Недаром соратник по путешествиям Тура Хейердала Повредивший себе ногу при альпийском восхождении, напрасно ли час у западных светил, приехав в Куруган, а вернувшись оттуда, готовый к новым путешествиям, назвал Элизарова «Микеланджело от ортопедии». Как хорошо сказано. Ты слышал, Андрюша, к кому попадем? до да ноги у меня целы, вот не ходит только. Только усмехнулась Елена Антонна. Но и на твой недуг замахнулся курганский волшебник. Он не просто рискнул укорачивать или удлинять руки или ноги у людей с природным уродством, у карликов или великанов. Он открыл, что причина воспроизводства тканей заложена в так называемых ствольных клетках. И он научился управлять их ростом. Эти клетки разрастались по тому коду, который был заложен в них еще до детства. Любопытно, что мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Валерий Брумель, изуродованный в мотоциклетной катастрофе, потерял всякую надежду нормально ходить. Лечившие его врачи ему это не гарантировали. Он попал к Елизарову, и тот надел на его ногу свой аппарат Когда кость ноги вместе перелома стала зарастать, как вспоминает Брумель, ему снились детские сны. «Впал детство!» — пошутил Андрей. а Аня радостно повернулась к нему. Он впервые пошутил за время болезни. После второго, если хотите, своего детства спортсмен снова прыгнул на 208 сантиметров доказав что из переломанной ногой можно прыгнуть выше головы мне бы так я как раз и хочу выше головы прыгнуть прыгнешь дорогой прыгнешь елизаров подметил что рост тканей по генетическому коду происходит как на стадии формирования организма и сделал дерзкий вывод о котором врачи слышать не хотели, что свойство, скажем, ящерицы регенерировать свой потерянный хвост можно пробудить у высших животных, даже у человека. «Что?» — спросил Андрей. «У человека можно хвост отрастить, который у его предков был на месте копчика». «Я рада, что ты шутишь, Андрей». Серьезно отозвалась Барулина. Но надо сказать, что у человека в генетическом коде хвост предков не предусмотрен, так же, как и жабры. Это предыдущие звенья эволюционного развития. Так что? У человека можно отрастить отрезанные руки или ноги? Почти возмутился Андрей. Вот именно. Это как раз и сделал Елизаров. «Ну, знаете, не напрасно ли вы меня к такому фантазёру везёте?» «Андрюш, ты забыл, что мы не к фантазёру везём, а фантазёра везём», — пожурила друга Аня. «Простите меня, неожиданно вмешался шофёр такси. Я слушал, вы об Элизарове говорили, и кое в чём вроде сомневаетесь». Так я хочу вам о своей семье рассказать. Дочь у нас родилась без бедра. Как без бедра? Ужаснулась саня Да вот от туловища сразу колено выросло. А там икра, ступня. Все в нормальном размере, а бедра нет. Четырнадцать лет ей было, когда мы к Лизарову в руки наконец попали. Вот как заинтересовалась Барулина. И что же он посмотрел в вашу девочку? До этого мы четыре года ждали с ней своей очереди. Такой в кургане наплыв к Элизарову. Представляете, я уж боялся, что вырастет дочь и не получится у нее новый рост бедра. И как же, с еще большим интересом спросила Барулина. Вырастил, понимаете, вырастил. Гавриил Абрамович — золотой человек. Кабардинец лихой, восторженно воскликнул шофер. Теперь девушка как девушка. Протест свой на костре в лесу сожгла. Торжественно, у тех на виду. Ну, замуж собирается, боится. Родятся ли у нее дети с руками, с ногами? А вы? «У вас все в порядке с наследственностью?» — строго спросила Барулина. «С наследственностью у нас с женой все ладно. Да вот до шоферства я на рыболовном траулере плавал, и попали мы под радиоактивный дождь. И представьте себе, далеко от Тихого океана, где взрыв ядерный был, близ Гренландии, на дочке Позже родившийся, — сказалось, — вот видите, вмешался Андрей. Какая маленькая у нас планета. Считаться людям с этим придется. Спасибо доктору, — продолжал таксист. Раньше бы его в святые причистили. Теперь он герой социалистического труда, депутат Верховного Совета, профессор всемирной известности. «Прямо не верится», — проговорил Андрей. «Хоть жалею что у меня ноги целы. Позвоночник поврежден. говорил Абрамович, я слышала, позвоночниками как раз занялся. И знаете, что его побудило? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что опять спортсмен тому причина».